Глава 4. Беременность и прочие неприятности. Я не знала, что мне делать. Было страшно. Очень страшно. Я чувствовала себя такой несчастной и тупой. Говорить никому не смело, даже маме. Все ждала чего-то. Что рассосется или что проснусь? Черт знает. У меня напрочь отказали мозги. Я разучилась думать, анализировать и принимать решения. Вернее, решение было. Оно висело в воздухе, но разрывало мне сердце. Я не могла принять этот путь. Путь трусихи и убийцы. Моя семья никогда не была сильно погружена в религию. Я выросла в материальном мире, где сначала надо учиться, потом работать, а уж после этого думать о детях. Гипотетически, еще в школе, На фоне нескольких душераздирающих историй о раннем материнстве, я полагала, что аборт – единственный правильный выход. Нет смысла ломать себе жизнь. Но сейчас я каждый день ощущала, что во мне живет маленький человек. Его душа уже здесь, и он выбрал меня, он мой. Я отвечаю за червячка, который растет каждый день во мне, превращаясь в человека. Как можно убить его? Как жить с ним, я тоже не знала. Поэтому в один прекрасно ужасный день я набрала Дениса. Не знаю, на что я рассчитывала. У меня не было иллюзий. Полагаю, хотелось, чтобы он сам решил перекинуть часть ответственности. Мы сделали это вдвоем, как-никак. Алло, устало проговорил Денис. Я набрала его вечером. В трубке слышался шум дороги. Он хотя бы в машине, а не на работе среди людей. «Привет, это Надя», — сказала я очень тихо, ведь горло сдавило от волнения. «По какому вопросу?» — стандартно вежливо уточнил Денис. «Надя из универа. Мы ужинали, когда ты приезжал домой». Денис простонал облегченно. «А, черт, прости, я не узнал. Как ты?» «Я... ничего». — ответила я трусливо, но собралась и выпалила. — Денис, прости, но... Я снова запнулась. — Зачем извиняюсь? — Как будто я специально. Нужно просто сказать, но слезы душили, сжимая мне горло. — Надя, ты в порядке? Что-то я волнуюсь. Проглотив ком, я все-таки сказала. — Я беременна. Молчание на том конце провода сковало меня холодом. Через миллион бесконечных секунд Денис спросил. «От меня?» Я засмеялась, как пьяная ворона. «Я ведь тебе звоню. Глупо, наверное, набирать, если не от тебя». «Ну да», — согласился Майоров и причмокнул досадно. «Все это, конечно, очень не вовремя». «Да что ты!» Я села на ступеньку и вцепилась в волосы рукой. «Что будем делать, Надя?» — проговорил Денис сурово. От его обаяния не осталось следа. Я никак не могла соотнести этот холодный, почти злой голос с тем приятным молодым мужчиной, который заступался за меня в ресторане. И уж точно я бы не легла в постель к такому голосу. — Не знаю, Денис, — честно призналась я, стараясь не реветь. — Поэтому и звоню тебе. Я совсем ничего не могу решить сама. — Решила, что у меня больше опыта в таких делах? — усмехнулся он. Я снова подумала, что он издевается, но Денис, похоже, горько шутил сам над собой. — Нет, Надя, я тоже без понятия, что делать. — Ты ведь не женат? — спросила я. Почему-то показалось, что это важно. Надо было раньше уточнять, но сейчас тоже не помешает. — Я женат на работе, — проговорил Денис. Стало чуть полегче. Я хотя бы ни у кого его не забираю. Но потом он продолжил эту тему, и мне с каждым словом становилось все хуже и хуже. У меня действительно очень плотный график. Я не собирался заводить семью. Денис говорил очевидные вещи, которые я и так знала, но как будто бил меня по щекам каждым словом. Ты тоже, кажется, хотел закончить институт, потом работать. В Москву собирался, если я не ошибаюсь. «Собиралась», — пискнула я, едва не рыдая. «Тогда мы можем поправить это недоразумение. Выбери хорошего врача, я переведу денег. Сколько скажешь». М -м -м, «Ладно». Он выбрал именно то, на что я сама не решалась. Я отдала ему половину ответственности. «Схожу завтра в больницу», — сообщила я, чувствуя себя едва живой. «Да, позвони мне сразу, ладно? Ты справишься сама или приехать? Какой срок?» Я многозначительно промолчала. Мы оба гуманитарии, конечно, но посчитать не так сложно. «Ну да», — сообразил Денис. «Маленький срок. Ты молодец, что быстро поймал это дело». «Думаю, все пройдет без осложнений. Если предложат полежать за отдельную плату, не отказывайся». «Угу», — снова промычала я. — Позвони мне завтра, Нать, напомнил Денис. — Утрясем все с деньгами. — Хорошо. Ладно. — Тогда пока? — Пока. Я повесила трубку. Была не в силах больше его слушать. Я разревелась еще сильнее. С полчаса сидела на лестнице и рыдала. Утром в клинике я так и не смогла заставить себя пройти дальше приемной. У меня было готово решение — поддержка Дениса. Но всю ночь я тряслась от беззвучных рыданий, с трудом поднялась с постели и дошла до больницы, чтобы стоять в холле. Тут я и поняла, что не хочу ничего исправлять. Даже если это сто раз ошибка, и моя жизнь будет изуродована, лучше так, чем жалеть потом. А жалеть я буду точно. Я с трудом достала телефон и набрала Дениса. В этот раз он не уточнял, что за Надя, но был нетерпелив и раздражен. «Ну что там, сколько надо?» — сказал он без приветствий. «Нисколько», — проговорил я тихо, но уверен. «В смысле?» Я шмыгнула носом и почти нормально сказала. «Я не хочу делать аборт, Денис». Он вздохнул как будто остановился где-то в стороне от шума на фоне. Я ждал оруганье или даже угроз, но Майоров еще раз подышал паровозиком и вполне мирно спросил. — А что ты хочешь, Надя? — Не знаю. Рожать, наверное. — Собственно, третьего варианта нет. Если не аборт, то рожать, — рассуждал Денис вслух. — Ладно, я понимаю. — Серьезно? Я ушам своим не верила. — Серьезно, — повторил Денис. Вдвоем с тобой на Куролесе или, конечно? Ладно, будем разбираться по очереди. Ты в общаге живешь? Да, подтвердила я. Нет, тут же не согласился Денис. Сними квартиру. Я приеду на днях, поговорим. Дай номер карты, я перечислю денег. Денис, прошептала я, чуть не падая в обморок. У меня нет карты. Он простонал. Ладно. Я придумаю что-нибудь. Прости, мне надо бежать. Созвонимся. Конечно. Я не успела попрощаться, а он уже бросил трубку. Но сегодня мне было легче. Намного легче, чем вчера. Я, наконец, разобралась сама с собой и была очень рада, что Денис не стал спорить или настаивать. Он мог, и я очень этого боялась. Давление, угрозы, шантаж и прочие привилегии мужчин в нашем мире. Здорово, что Майоров не воспользовался моей уязвимой позицией. Он не подонок. Спасибо, Господи. Я вышла из клиники и пошла учиться, как ни в чем не бывало. С души упал камень. Я, конечно, витала в облаках, думала об академии, о родителях, которым пора сказать. О Денисе снова. Вернувшись в общагу, я собиралась позаниматься. Но не тут-то было. Меня ждала вахтерша, а с ней еще какая-то женщина. «Павлова, к тебе посетитель!» Тетя Галя указала на женщину худую и прямую, как шпала. Та кинула меня неприятным взглядом с ног до головы, как будто я поступала в балетное, и она готовилась меня щупать для понимания профпригодности. «Надежда, я полагаю», — приговорила женщина. Ее голос скрипел, как несмазанная дверь. «Да», — сказала я, пытаясь не стушеваться и не краснеть. «Я Зоя Михайловна Майорова, мама Дениса». «О, я чуть не упала. Здравствуйте. Мы можем поговорить в вашей комнате? Здесь было бы неудобно». «Конечно». Я указала ей в сторону лестницы и сама пошла на ватных ногах. Мать Дениса ничего особенного не сказала, но одним своим явлением испугала меня до чертиков. Мы поднялись на этаж, и я провела ее до комнаты. Открыла дверь. Моей соседки не было, слава богу. Зоя Михайловна оглядела комнату так же бесцеремонно, как и меня. Ни я, ни комната точно не прошли ее кастинг. Но я старалась не истерить раньше времени. «Денис позвонил мне», — сообщила Зоя вы беременны да шепнула я понятно есть справка какая то э, э справка конечно вы были у врача откуда такая уверенность что будет ребенок всем своим видом она еще уточняла что вряд ли это ребенок дениса я постаралась не теряться решения всегда ведут за собой последствия если это мое что ж Тесты показали. Постаралась я ответить спокойно. Ах, тесты. Ну ладно, допустим. Она снова рассмотрела мою комнату. Я еще и вещи не прибрала, как на зло: Допустим, ты беременна от моего сына. Я не против. У меня отвисла челюсть. Она не против? Однако. А если была бы против, что бы мы тут делали? Сказать что-то я не смогла, только приподняла бровь, молча ожидая развития событий. Зоя Михайловна как будто только и ждала этого, чтобы продолжить. Денис просил передать тебе денег на квартиру. И он, конечно, прав, жить в таких условиях недопустимо. Тебе нужно переехать. Я сглотнула. Но незачем снимать квартиру. У нас просторные апартаменты, три комнаты. Тебе будет удобно. А средства тебе понадобятся. «Хорошая еда, хороший врач, такси вместо автобусов. У тебя есть планы на сегодня?» Я окончательно потерялась и даже не поняла, что стоило соврать. «Планов нет, хотела позаниматься», — вывалила я чистую правду. «Тогда поехали в клинику». «Что? Зачем?» «Ты должна встать на учет к хорошему врачу. Я знаю такого. Считай, что тебе повезло». Я очень сомневалась в своем везении и начала соображать. Никуда с этой женщиной ехать мне не хотелось. «Я должна позвонить», — проговорила я и выскочила из комнаты. Это было очень неприлично и невежливо, но заявляться ко мне вот так и командовать вообще за гранью добра и зла. Заперевшись в туалете, я второй раз за день набрала Дениса. Майоров в этот раз был ко мне чуть меньше расположен. «Что опять, Надя?» — рявкнул он. — Снова передумала? — Нет, — тоже огрызнулась я. — Просто хотела сказать, что твоя мать сейчас в моей комнате. — О, блин, черт! Ну что ж такое? Откуда она взялась? — Я у тебя то же самое спрашиваю, Денис. Я еще своим родителям не сказала, а уже познакомилась с твоей мамой. Это слишком неожиданно. — Прости, Нать, я понимаю. Не знаю, как это вышло. Я просил сестру передать тебе денег. Очевидно, мать узнала и взяла дела в свои руки. Она у меня активная, — добавил Денис, не без труда подобрав слова. Да, активная, — я заметила. Хочет, чтобы я с ней поехала к врачу. Говорит, что знает хорошего. Пожаловалась я. Денис это как раз порадовало. Это, кстати, чистая правда. Ее подруга работает в частной практике. Она один из лучших акушеров в городе. Съезди. Ты серьезно? Почему нет? Ты знаешь другого врача? Никакого не знаю. У меня не было проблем по этой части. Значит, у нас будет здоровый, крепкий малыш. Немного странно порадовался Денис. Я поныла в ответ, и он тихо засмеялся, а потом попросил. Сделай, как говорит моя мать. С ней дешевле согласиться, чем объяснять, почему нет. — Да, это я уже поняла. — Я приеду через недельку, ладно? Поговорим обо всем. Мое сердце скакнуло к горлу и застряло там, танцуя. Я ужасно хотела видеть Дениса. Он был мне очень нужен. Внезапно. — Хорошо, я буду рада увидеться, — попыталась я ответить сдержанно. Но голос все равно дрожал. — Я тоже, — тепло сказал Денис и, сославшись на занятость, положил трубку. Выходя из уборной, я подумал, что Майоров не просто так хороший человек. Его воспитала эта женщина. Они должны быть похожи, и мне не стоит ее бояться. Как же я ошибалась!